Глава 36. шестая. Морс из морожки с капелькой лимонника тонизировал не хуже чистого адреналина. Вертер подсел на этот напиток буквально с первого глотка и поглощал его литрами, особенно по возвращении из очередного выматывающего рейда по орденским тылам. Магистры сопротивлялись яростно и до последней возможности. Оно и Понятно. ведь преданность Ордену была заложена в их сущность изначально. Конечно, известие о том, что хозяин купе с его эмиссаром благополучно слились, подействовало на них весьма удручающе, однако не настолько, чтобы подтолкнуть к добровольной сдаче и уж тем более к суициду. Напротив, в отличие от Радвиллы, которого захватили врасплох, теперь магистры уже были готовы к нападению защитников и встречали их во всеоружии. Но если бы его настрой орденского начальства еще как-то можно было объяснить, то ожесточенное сопротивление боевиков явно пребывало за гранью здравого смысла. В конце концов, не на каторгу же их отправляли. Тарс создал для пленных боевиков очень комфортабельные условия в тюремных мирах, где те могли спокойно встретить старость. Но нет. Подавляющее большинство этих парней предпочитали погибнуть в заранее обреченном бою нежели сдаться. В результате каждый рейд в расположении Ордена оборачивался для Вертера Семеном кровопролитным сражением. В общем, доставалось команде зачистки по самой Неболуси. В какой-то момент к ним присоединился Сабин. Однако, как вскоре выяснилось, толку от вечно занятого Демиурга было немного. Применять творцовские методы в условиях города было чревато. А как индивидуальная боевая единица, Сабин оказался слабаком. Антона и Зандера по понятным причинам к военным действиям вообще не привлекали. А вот Кира, как ни странно, оказалась весьма полезной. Правда, не в роли участницы, а в качестве планировщика рейдов. Именно ее знания о корпоративной структуре и аналитический подход позволяли защитникам успешно зачищать. Одно подразделение ордена за другим. И все же пока ни один рейд не обошелся без травм в рядах нападавших. Для Вертера это было не критично, поскольку в мире Земли он находился всего лишь в виде проекции. Тем не менее, именно он в конечном счете возвращался на базу измученным и израненным, как подушка для булавок. А вот Семен каким-то волшебным образом умудрялся выходить практически сухим из воды. — Я начинаю подозревать, что наш поединок был гандикапом с твоей стороны, — проворчал Вертер, распластавшись в траве около входа в дом Семёна. Но тебе же не царапины. Он с завистью глянул на своего напарника. — Да и вообще ты вроде бы даже не утомился. — Нет, одну пулю я все-таки словил. Семён уже успел сбегать на кухню и притащить обессиленному воину литровую кружку с его любимым морсом. Было совершенно не похоже, чтобы огнестрельная рана хоть как-то отразилась на его самочувствии. Ты только, Кирюш, не рассказывай, — шепотом опросил Бессмертный, — а то она опять расстроится. Тебя только это беспокоит. Ветер наигранно возмутился. Если честно, теперь я начал понимать, почему Бессмертных сажали на поводок установок подчинения. Наверное, вроде не вас все ненавидели и боялись. Сколько вообще нужно боевиков, чтобы уложить одного Бессмертного? Зависливо поинтересовался он. «Сотня? Две?» «Количество не имеет значения», — беспечно пожал плечами Семен. «В открытом бою бессмертного может убить только бессмертный. Так что у меня перед тобой явное преимущество. Не ревной». «А что касается отношения к нам боевиков, то на самом деле оно было очень уважительным». В его голосе чего-то послышалось горечь. «Бессмертные ведь были самыми преданными бойцами ордена». И не только из-за установок подчинения. Мы искренне верили в то, что несем добро этому миру. Думаю, по-другому завербовать ангелов и не удалось бы, цинично заметил Вертер. Чего ты криешься? Удивился он. Мне нравится, что я назвал тебя ангелом. Но ведь это и вправду твоя изначальная природа. Мне Кирюша теперь житья не дает из-за этой самой природы. Семён обреченно покачал головой. Представляешь, называет меня ангелочком. «Меня!» – возмутился бессмертный. «А ты не думал о том, чтобы переселиться на Райда?» – подлил масло в огонь Вертер. «Там все такие же, как ты». «Ну уж нет!» – Семен возмущенно запыхтел. «Земля – это наш мир, и нас отсюда никто не выгонит». «А я эмигрировал», – вздохнул Вертер. «Хотя Райда так и не стал для меня домом». «У тебя была уважительная причина». Семен решил поддержать собрата по оружию. — Твоя Лика ведь ангел. Ей на Райда самое место. А тебя все равно вечно не бывает дома. — Дело не только в том, что на ангел. — На губах Вертера промелькнула печальная улыбка. — Тоха зачем-то сделал Лику первым воплощенным сознанием Райда. Теперь она вообще не может покинуть этот мир. Но моя малышка не жалуется. Она это приняла как должное. — Как служение, — поправил приятель Семен. Для ангелов в этом и состоит смысл жизни. «Кстати, ты бы привел себя в порядок», — попросил он. «Видок у тебя жутковатый. Нерамен час Кира увидит и психанет. Еще примется меня ощупывать и обнаружит дырку в плече. Дай мне немного отдышаться». На физиономии Вертера тут же появилось недовольное выражение. «Вот глотну немного тонизирующего и займусь своим внешним видом». «Отец, ты ранен?» Взволнованный голос Дани вклинился в неспешную беседу двух защитников. «Это твоя кровь на одежде?» «И еще один злой критик потвалил», — проворчал Вертер, приподнимаясь на локтях. «Ну чего раскудахался, парень? Ты же знаешь, что мне невозможно убить в этом мире». «Прости, отец». Дани смущенно улыбнулся. «Просто я хотел тебя кое с кем познакомить, но, похоже, выбрал неподходящий момент». «Нужно сказать». то Даня планировал этот визит давно и очень тщательно. Причем подготовка касалась вовсе не его отца, а Илсы. Избранница Творца ни в коем случае не должна была заподозрить, что ей устраивают смотрины, поскольку Даня до сих пор так и не решился признаться девушке в своих чувствах. Трудно сказать, что его останавливало. Может быть, просто природная нерешительность, но не исключено, что эту нерешительность питало подозрение, что чувства Илсы крадеку курины. не ограничивались дружеской привязанностью. Нет, он ничего не знал про ту ночь, когда спонтанный порыв толкнул эти два одиночества объятия друг к другу. Но инстинктивно чувствовал какую-то недоговоренность в целомудренном общении двух вроде бы просто подружек. На самом деле Даня хотел получить не просто совет отца. Он рассчитывал на помощь бессмертного, поскольку узнал про его способность к обратной эмпатии. По сути, он собирался из-под тяжка как бы пропустить Илсу через этот своеобразный детектор чувств. Для прямодушного творца Сейфинт был прямо-таки верхом коварства, и Дани не без основания стыдился своего плана. Однако не настолько, чтобы от него отказаться. И надо же было такому случиться, чтобы визит к отцу совпал с возвращением команды защитников из очередного рейда. Ну какие уж теперь смотрины! когда от этой кошмарной картинки чувствительной барышне было впору грохнуться в обморок. Нужно сказать, что опасения Дани касательно состояния его избранницы были вполне обоснованы. Илса действительно застыла в ступоре, уставившись на двух бойцов мистического фронта. Ее лицо побледнело до синевы, а губы сделались вообще какого-то синюшного цвета. Похоже, сердечко бедняжки справлялось со стрессом на слабенькую троечку. К счастью, Верта заметил ее смятение и принялся действовать. Он сделал большой глоток о своей кружки и прикрыл глаза. Его фигура стала зыбкой, как туман, но тут же снова обрела четкие контуры. Теперь о том, что защитник недавно участвовал в схватке с орденскими боевиками, напоминал только его усталый вид. Ни крови, ни ран, ни разодранной одежды. «Неудобно получилось», – смущенно пробормотал Вертер, поднимаясь на ноги. Нужно было хоть предупредить. Рад познакомиться. Он приветливо улыбнулся Илсе. Меня зовут Семен. Едва слышно прошептали губы Илсы. Ее завороженный взгляд буквально приклеился к лицу бессмертного. Но это невозможно. Вообще-то отцом этого оболтуса являюсь я. Вертур попытался перехватить инициативу. Но тут до него дошло, что девушка вовсе не обозналась, поскольку вид у Семена был такой же ошарашенный, как и у Илсы. «Твоя аура!» Бессмертный помотал головой, как бы в попытке сбросить наваждение. «Ты так похожа... Алик?» Он, наконец, решился озвучить свою догадку. Илса почувствовала, что у нее закружилась голова, и задрожали коленки. Но сильные руки уже подхватили ее слабеющее тело, и сжали в объятиях. Ничего не понимающие верторы зданий удивленно переглянулись, но не посмели прервать встречу двух вроде бы незнакомых людей своими неуместными замечаниями. — Хорошо, что ты совсем не изменился. Голос Илсы все еще срывался от волнения. — Иначе я бы тебя не узнала. — Зато я бы тебя узнал в любом обличье, заверил ее Семен. — Все-таки в мире есть высшая справедливость. Судьба отняла у меня одного сына, но вернула другого. Идем, устроим Кирюше праздника. Двое, только что обретших друг друга родственника, обнявшись, удалились в дом. А двое свидетелей сей странной сцены так и остались стоять столбом на лужайке. Ты что-нибудь понимаешь? Вертер наконец очухался и ошарашенно посмотрел на сына. Похоже, они были родственниками в прошлой жизни Илсы. когда она была мужчиной, — пробормотал Даня. Так Семён был отцом Алика, что ли? Но как он узнал своего бывшего сына? Он умеет читать ауру? Бессмертные много чего умеют. В голосе Вертера проскользнули завистливые нотки. Семён эмпат, каких поискать? Похоже, смотри на удалить, как считаешь? По случаю возвращения Илсы Алика в семью, Семён взял отпуск. И все семейство отправилось в путешествие, чтобы побыть вместе без свидетелей. В отсутствии бессмертного и его аналитически подкованной женушки зачистка ордена откровенно застопорилась. Поэтому Вертор тоже решил сделать перерыв и инвестить. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Соскутившуюся лику И только Дани не стал суетиться. Он остался дожидаться возвращения Илсы в доме Семена. Именно в это время туда нагрянул с визитом вежливости Антон. На самом деле, он давно уже собирался пообщаться со своим учеником на предмет его перспектив по превращению в Создателя. Но работа с нейросетью Земли так его захватила, что учитель совсем потерялся во времени. Нужно честно признать, что обстоятельства объективно не располагали к праздности. Визиты Прифа и его более чем прозрачные намеки на зависимость творения от Творца поставили вопрос обеспечении безопасности Райда ребром. Антон просто по определению не мог позволить себе рисковать жизнями жителей своего мира, а потому у него оставалось только два варианта действий. Либо срочно найти альтернативного демиурга, способного унижать в своем сознании образ разросшегося и ставшего полноценным миром райду, либо автоматизировать управление его инфополем. Поскольку претендентов на почетную должность носителя базы данных что-то было не видать, Антон с головой погрузился в проект создания нейросетей для своего мира. Он был настолько поглощен работой, что перестал замечать, как бежит время. Такое случалось с ним и раньше, даже когда эта работа была создание обыкновенной компьютерной программы. Только когда общие контуры проекта наконец начали вырисовываться в его сознании, Антон решил сделать перерыв, чтобы все части головоломки сложились в единую картинку и отправился проведать Даню. И тут время как будто остановилось. В этом уединенном таежном поселке никто не суетился. Все происходило как бы само по себе, словно плавный ритм течению его жизни задавал убаюкивающий шум ветра в кронах величественных кедров. А неспешный бег облаков в ярко-синем небе проецировался на такие же неспешные движения жителей. Окунувшись в эту расслабляющую атмосферу, Антон буквально завис, как муха, влетевшая на полной скорости в миску с медом. Поначалу перспектива устроить себе каникулы в условиях цитнота показалась ему абсурдной. Однако очень скоро пришло понимание, что этот вынужденный перерыв был вовсе не бесполезным времяпрепровождением, а подарком судьбы. Уже через несколько дней, проведенных вроде бы в праздности, пазл, над которым создатель бился как рыба в лед, начал сам по себе складываться в осмысленную картинку. Похоже, ему и впрямь требовалось ненадолго отвлечься и отпустить ситуацию. Все получилось? Даня сразу заметил изменения в настроении своего учителя и решил, что тот будет не против дружеской беседы. Ты словно светишься изнутри. Да, конструкция нейросети для Райда наконец сложилась. Расслабленно улыбнулся Антон. А как твой проект? Ты уже решил, каким будет твой мир? Откуда ты знаешь? На лице Дани появилось такое ошарашенное выражение, что его учитель не удержался и рассмеялся. «Ты же мой ученик!» Антон ободряюще похлопал будущего создателя по плечу. «Конечно, я сразу почувствовал, что ты созрел для создания своего мира. И даже знаю почему. Я тоже создал райда для любимой женщины». «Так заметно?» засмущался ученик. «Жаль, что ты не застал Илсу. Ты же дождешь его возвращения, правда? Мне бы очень хотелось вас познакомить». «Илсу?» Антон заметно встревожился. — Я думал, что ее зовут Дарой. На пару секунд Даня буквально потерял дар речи, поскольку никак не предполагал, что его заподозрят в романтических чувствах к существу, которое даже не являлось в полной мере человеком, а вдобавок было наполовину мужчиной. — Ты решил, что я влюбился в разрушительницу? Он, наконец, вышел из ступора и весело рассмеялся. — Это просто нелепо. Но даже если бы мне взбрела в голову эта фантазия, то она скорее подтолкнула бы меня к депрессии, а не к творчеству. Ведь Дара собирается уйти на перевоплощение». «Нет, только не это», – ошарашенно пробормотал Антон. «Мы не можем этого допустить. Феникс слишком мал. Он просто не выдержит появления двух малолетних разрушителей». «Разве у нас есть право решать за нее?» В голосе ученика прозвучало откровенное удивление. поскольку раньше его учитель не был замечен в покушении на чью-либо свободу воли. Хотя я тоже поначалу был в шоке, но потом понял. Это не от отчаяние, поверь. Решение Дары продиктовано заботой о нашем мире. А Антону даже не пришлось заставлять своего ученика поделиться своими знаниями о планах разрушительницы. Бедолаге и самому хотелось облегчить душу рассказом о том, что сидело в той самой душе острой занозой. Закончив жаловаться на несправедливость жизни, Даня горестно вздохнул и затих в ожидании сочувственной реплики своего учителя. Но Антон молчал, и при этом в его глазах можно было легко прочитать вовсе не сочувствие, а недоумение. «Не понимаю», — наконец его прорвало, — «как я мог быть так слеп? Я же знал Киру много лет, но даже не подозревал, что она обладает таким уникальным талантом. а какая-то машина не просто это просекла, но и умудрилась использовать. «Антон, как ты можешь?» – возмутился Даня. «Я тебе рассказал о том, что живое существо собирается пожертвовать собой, чтобы не стать угрозой для людей, а тебя беспокоит только твой прокол». «Прости, если разочаровал». Учитель смущенно улыбнулся. «Но для Творца самопожертвование – это вполне будничное поведение». Я уже давно понял, что разрушители достигли этого уровня развития, причем скачкообразно, буквально за одно воплощение. Вот только не понимал, как им это удалось. Зато теперь все стало ясно. Их преобразила любовь. «А это не может быть просто фантазия Слая?» Скептично усмехнулся Даня. «Люди и сами способны полюбить вполне себе спонтанно». «Это ты себя Илсу имеешь в виду?» А Антон хитро улыбнулся. «Но разве до встречи с твоей избранницей ты никогда не любил? А как же Вертер? Он же тебе по сути никто, но ты его любишь как родного отца». «Не думаю, что Кира хоть как-то на меня повлияла», — сомнением заметил Даня. «Я ведь с ней познакомился всего несколько дней назад. Зато одна маленькая девочка по имени Дали очень хорошо знала тетю Киру». А Антон хитро подмигнул своему ученику. Ведь она была подружкой Кириной дочки. И малышка и частенько тусили вместе в мире дачи. А Алик был закадычным дружком Кириного сына. «Нет, я ничего не утверждаю», – поспешил он остановить, готовый сорваться с губ ученика поток возражений. Но и исключать эту версию тоже не стоит. «Возможно, мысился, оба обязаны Кире». В голосе Дани послышалось удивление – «А как это работает?» В его глазах загорелся азартный огонек. И «Если б я знал...» Антон печально улыбнулся. «Знаешь, мне всегда казалось, что на свете нет ничего заманчивого, чем создавать новую жизнь. А оказалось, что есть. Я всего лишь создаю свечу, но она начинает дарить свет и тепло только когда загорается фитиль. Само по себе существование живого существа — Это лишь потенциал, семя, которое обретает способность трансформироваться в прекрасный цветок. Только когда его согревает огонь любви. Кому нужна свеча, которая не горит? Это просто декорация. Мне нравится твоя метафора, прокомментировала слова учителя Даня. Выходит, Кира как бы завершает твое творение, позволяет реализоваться заложенному в него потенциалу. Забавно. что понять ее роль нам помогла машина. А в голосе Антона больше не было недоумения. Скорее, в нем явственно прозвучала благодарность наблюдательному провидцу. Кстати, я почти уверен, что Кира не уникальна. Наверняка в этом мире есть и другие горящие светильники, от которых занимаются фитили холодных свечек. Хорошо, что ты встретил девушку, чем в чем сердце уже горел этот огонь, и она подтолкнула тебя к твоему предназначению. Так ты уже знаешь, каким будет твой мир? Я думал создать мир людей. Даня смущенно улыбнулся. Но ведь такой мир уже существует. Зачем повторяться? Твой выбор понятен, задумчиво пробормотал Антон. Ты ведь человек, а вот сомнения иррациональны. Ни один мир не похож на другой. Каждый по-своему уникален. К тому же Земля вовсе не была специально создана для людей. Они заселили этот мир с подачи эзера и слая. Было бы даже справедливо создать мир, изначально предназначенный именно для человека. Но какого именно? Даня с сомнением покачал головой. На Земле нет единой человеческой расы. Все люди разные, потому что их создавали разные вены, а не какой-то один создатель. Да уж, выбор поистине экзистенциональный, согласился Антон. От твоего выбора зависит то, каким станет твой мир. Впрочем, я, пожалуй, рискну угадать, кого именно ты собираешься сделать с прототипом его будущих жителей. Ты хочешь, чтобы это была Илса? проницательно предположил мудрый учитель, и ошибся. Раньше именно так я и планировал, в голосе Дани вдруг зазвучала какая-то непонятная грусть. «Ну, теперь уже не уверен. Если прототипом станет Илса, то мой мир будет повторением Земли. Это снова будет мир желания». «А каким же еще может быть мир людей?» – удивился Антон. «В их сознании этот астральный диапазон вибраций самый мощный. Строить мир на вторичных гармониках – это не самое рациональное решение». «А что, если сотворять не просто свечки, а сразу горящие светильники?» Кандидат в создатели мечтательно улыбнулся. «Думаю, если прототипом станет Кира, то это будет вовсе не мир желания, а мир любви». «Амбициозно!» В голосе Антона было столько сомнения, что его реплика прозвучала почти оскорбительно. «Думаешь, у тебя получится объединить в одном творении сразу две задачи?» «Не знаю». Даня задумчиво улыбнулся. «Но теперь точно попробую». Дерзай, напутствовал своего ученика Антон, но помни, что игра в реальность непредсказуема. Она умеет удивлять, и предусмотреть заранее каждый ее ход не дано никому. Непредсказуемо. Будущий создатель беспечно рассмеялся. Верно, но в том-то и смысл.